Забвение. То, чего она желала. Это была последняя ее мысль перед тем, как ночь накрыла ее. Через 30 секунд сердце Элли остановилось. Через минуту ее не стало. В голове Дэнни вертелось великое множество вопросов. Целое море вопросов кружило водоворотом в голове. Но она не могла задать ни одного. Стоя посреди Трафальгарской площади, рядом со странной женщиной, Изо всех сил сжимавши в объятиях, она лишилась всех сил. Не способна была предпринять хоть что-нибудь, даже убежать. «Я твоя мама». Когда-то в доме приемных родителей, с того времени прошла целая вечность, она порой фантазировала, каково это иметь маму, настоящую маму, то, что обнимала бы ее так, как сейчас эта женщина. Но теперь, когда это случилось, она не знала, что и подумать. Девочка вся словно оцепенела». Она спрашивала себя, должна ли чувствовать что-то, чувствовать себя счастливее, но ощущение счастья не приходило. Она подумала об Акстере, который лежит мертвый на полу. Она была рада, что его не стало, что он никогда уже не доберется до нее. Рада, что он больше не часть ее жизни. И все же, думая о его смерти, она не могла сдержать дружи отвращения. Образ Эли со шприцем в руках вставал перед ней, и она знала, что это видение будет преследовать ее до конца дней. Элли. Ощутив острую боль, Дэнни задалась вопросом, что произошло с этой женщиной, которая сделала ей много плохого, но тем не менее была связана с ней прочными узами и почувствовала потребность увидеть ее, помочь ей. Элли, должно быть, переживает из-за того, что сделала, и девочка хотела быть рядом с ней, помочь ей любым способом. Но это означало пойти обратно в проклятую квартиру, а Дэнни знала, что никогда ни за что не пойдет туда, не пойдет добровольно. Ход ее мыслей прервал голос Хейли. Все произошло не так, как я хотела, Дэнни. Я не знаю вашего имени, сказала девочка. Хейли, тихо произнесла женщина, заколебавшись. Мы должны идти, Дэнни. То, что там случилось, мы должны рассказать об этом в полиции. Дэнни похолодела. Она никому не хотела говорить о том, что произошло, и меньше всего полиции. Девочка помотала головой «нет». «Но мы должны, Дэнни. Я не хочу, понятно?» Характер Дэнни снова дала себе знать. Она ничего не могла с этим поделать. Девочка попыталась рывком освободиться от державшей ее за руки Хейли. Та вздохнула сокрушенно, словно только что уронила драгоценную вазу. Но хотя Дэнни намеревалась вырваться и убежать, что-то остановило ее. Она посмотрела на Хэлли. Она не знала, правда ли эта женщина ее мама. Но Дэнни вдруг осознала, эта женщина не причинит ей никакого вреда. «А как же Элли?» — спросила она. «Что будет с ней?» Женщина заморгала. «Не знаю, Дэнни. Честно созналась она. Но если мы пойдем в полицию, то, может быть, поможем ей, если расскажем, что случилось». «Я не хочу, чтобы у нее были неприятности», — тихо проговорила Дэнни. «Я...» — она запнулась. Я просто не хочу, чтобы у нее были неприятности. Вот и все». Хелли придвинулась к Дэнни и положила руку ей на плечо. На этот раз ее прикосновение не показалось Дэнни таким уж неприятным. «Я ничего не могу обещать тебе, Дэнни», — сказала женщина. «Я ничего не могу обещать, кроме того, что буду заботиться о тебе». «Я не знаю, через что тебе пришлось пройти. Ты можешь не говорить мне, если чувствуешь, что не готова. Но послушай». «Я работаю в полицейском участке. Там есть парень, его зовут Райан, и он...» Она пыталась подобрать слово. «Он милый», — закончила она тихим голосом. «Он поможет тебе, он поможет нам, я обещаю». Дождь продолжал идти, и Дэнни ощутила, что вся дрожит от холода. «Мы должны пойти прямо сейчас?» «Думаю, да». Дэнни опустила голову. «Это далеко отсюда?» «Совсем рядом». Женщина осторожно сжала плечо Дэнни. «Просто пойдем со мной, Дэнни, увидишь...» «Как быстро все закончится!» Дэнни посмотрела на нее. «Обещаете?» Хелли сделала паузу. «Я не собираюсь обманывать себя, Дэнни», — сказала она наконец. «Я никогда не буду тебя обманывать!» Она глубоко вздохнула. «Да», — подтвердила она, — «я обещаю. Обещаю на все сто процентов». У сержанта Райана Хеллера была куча бумажной работы и совсем немного времени, чтобы ее сделать. Баркер, настроенный крайне воинственно, накидывался на каждого, кто осмеливался хотя бы посмотреть на него, поэтому сержант корпел над бумагами. Он отдал работе уже около часа, его рука устала писать. Райан позволил себе откинуться на спинку стула и расслабить кисть, и в этот самый момент увидел их.